28 июня 1942 года. 11:00 утра. Центральный фронт. 40-я армия. Железнодорожная станция Долгая. Эрнест Миллер Хемингуэй, журналист и писатель. Мы стоим на второй полосе обороны 40-й армии Советсов. Палящее солнце русского лета изливает на наши головы свой беспощадный зной, заставляя вспомнить о Техасе и Нью-Мексико. Высоко в небе, подобно кондорам, выискивающим падаль, кружат высотные советские самолёты-разведчики, являющиеся глазами командующего фронтом генерала Жукова. Все русские, с которыми я встречался, говорят, что эта битва, определяющая исход европейской войны, может быть выиграна только этим генералом, безпощадным не только к врагу, но и к своим войскам. Когда Жуков говорит ни шагу назад, никто и не подумает отступать. Именно для того, чтобы войска дрались насмерть, а не отступили, дядюшка Джой назначил сюда этого генерала, имеющего в русских войсках репутацию «непоколебимой скалы», вроде генерала конфедератов Томаса Джексона по прозвищу «Каменная стена». Я нахожусь там, где обозначилось направление главного германского удара в этой летней кампании, и, возможно, это одно из самых опасных мест на советско-германском фронте. Но я сам попросил, чтобы меня отправили сюда для того, чтобы увидеть всё своими глазами и рассказать об этом американским читателям. Где-то позади нас, за третьим рубежом обороны, часто грохочут тяжёлые артиллерийские батареи, вступившие в дуэль со своими германскими оппонентами, которые после утреннего разгрома огрызаются крайне вяло и неохотно. Я видел эту вакханалию огня, которую русские реактивные миномёты, именуемые котоушами, обрушили на немецкие окопы, позиции артиллерийских батарей, места сосредоточения техники и войск. Казалось, что само небо вспыхнуло и рухнуло на землю. А твоее искре же это закладывало уши. Не зря гунны называют эти грозные установки сталинскими оргами и ужасны их боятся. И этот удар был нанесён по наводке русских высотных разведчиков, от взора которых не укроется ни одна пушка, ни одна машина, танк или самолёт. С другой стороны, стоит в небе появиться хотя бы одному немецкому самолёту, как тут же, откуда ни возьмись, появляются Новейшие русские истребители с носами, выкрашенными в красный цвет и гунным, приходится делать выбор перед бегством или боем без каких-либо шансов на победу. Полковник Рендел, глава нашей военной делегации, которую русские специально пригласили на фронт к началу немецкого наступления, как здесь говорят, для обмена опытом, сказал мне, что сейчас русские показали умение вести войну, По тем правилам, которых раньше придерживались сами гунны. Это когда одна сторона настолько превосходит другую в техническом оснащении, в войске, организации боя, что вместо столкновения равных противников получается война белых людей с кровожадными дикарями. Полковник считает, что дядя Джо пригласил американскую военную делегацию сюда для того, чтобы показать нашему президенту и конгрессу, что русские Надёжные партнёры, крепко держащиеся на ногах, и что в них вполне можно делать солидные инвестиции. Показать товар лицом. Это так по-американски, что эти парни начинают мне нравиться. Всё именно так, как вы говорите, мистер Рендел, я кивнул полковнику. Только и вы поймите, что русские способны сражаться и побеждать в куда худших условиях, чем сейчас. Я видел это собственными глазами, и наша помощь не так уж для них и важна, как это может казаться. — Возможно, это так, мистер Хемингуэй, — скептически хмыкнул Рэндал. Но на их высотных самолетах-разведчиках стоят наши самые лучшие авиационные моторы фирмы Pratt Whitney и наша замечательная оптика, в которую с высоты 30 тысяч футов можно разглядеть даже бегающую по земле мышь, а их новые истребители, оборудованные превосходными американскими рациями. Возможно, что это не так много, но во всех русских успехах есть и наш вклад. Насчёт моторов полковник Рендел несколько ошибается. На Ту-2Р стояли высотные версии советского двигателя АШ-82Ф. А американские моторы R-2800 Double VESP были предназначены только для дальних тяжелых бомбардировщиков P-8. Все остальное же — истинная правда. Оптика и радиооборудование для частей ОСНАЗа поступало по Ленд-Лизу из США. В ответ на слова полковника я только молча пожал плечами. «Русские платят за победу над Гитлером своей кровью, И такая позиция полковника была уж слишком меркантильной. Совсем недавно наш флот потерпел очередное поражение от японцев и, потеряв Гавайи, откатился к нашему западному побережью. А русские смогли нанести гуннам несколько серьезных поражений, разгромив и уничтожив не менее четырех их армий. В этот момент, наверное, убедившись в том, что нормальной артподготовки им провести уже не удастся, германские генералы двинули вперёд свою главную силу танки и пехоту. В мой превосходный морской бинокль было хорошо видно, как поле перед немецкими окопами заполнилось серыми коробочками германских танков и бронетранспортёров. Их никак не меньше двух сотен. Но если бы не утренний артиллерийский удар, Их могло бы быть больше, гораздо больше. А позади танков густой серой волной из окопов поднимается пехота гуннов. Началось. Сопровождающий нас русский офицер спокойно говорит, что тут по позициям всего одной советской стрелковой дивизии наносит удар 24-й моторизованный корпус немцев, полностью восстановленный после зимних поражений и состоящий из двух танковых одной моторизованной и двух пехотных дивизий «Усиление», приданных из состава 2-й немецкой армии. Почти пятикратное численное превосходство гуннов. Смолкшее было на мгновение дальнобойная русская артиллерия перенесла огонь из глубины на атакующих нацистов, И почти сразу же к ней присоединяются молчавшие ранее пятидюймовые русские гаубицы и тяжёлые миномёты дивизионного звена, чьи позиции расположены прямо за нашими спинами на второй полосе обороны. 3-дюймовые пушки полкового звена, расположенные совсем рядом с нами в так называемых противотанковых опорных пунктах, пока молчат. Нам сказали, что их очередь наступит позже. а пока нужно отсечь немецкую пехоту от прикрывающих их танков, заставить ее залечь, а потом повернуть к своим окопам. Ведь без пехотинца танк слеп-глух и является легкой добычей для вражеского солдата, вооруженного обычной ручной гранатой или бутылкой с коктейлем молотова. Русские 5- и 6-дюймовые гаубичные снаряды Густо рвутся на высоте 30-40 футов над головами немецкой пехоты, пятная воздух яркими багровыми вспышками и чёрными шапками дыма. От такого огня невозможно укрыться, просто упав на землю, потому что осколки и ударная волна обрушиваются на нацистскую пехоту сверху. На этом фоне не такие уж и частые разрывы русских тяжёлых осколочных мин выглядят не так страшно. но и они вносят в немецкие ряды ужасное опустошение. Открытые сверху бронетранспортеры не дают надежного укрытия немецким панцгренадерам. Несколько этих легко бронированных машин уже остановились, очевидно, поврежденные крупными осколками, а две или три горят тщадным пламенем. Вот шальная мина попадает на моторное отделение немецкого танка. Взрыв, тщадное пламя — И столб густого чёрно-серого дыма указывает место, где упокоилось ещё пятеро нацистов, возомнивших, что именно они будут править миром. А русская противотанковая артиллерия пока молчит. Немецким танкам остаётся пройти 700 м до русских окопов. 500, 200. Русские гаубицы снова перенесли огонь вглубь, чтобы не задеть своих, а противотанковая артиллерия молчит. Очевидно, желая подпустить врага на пистолетный выстрел, чтобы бить наверняка толста кожи и машины немцев, гунны несут огромные потери в пехоте, усеивая это поле смерти своими телами. Но даже под ливнем русских снарядов они шаг за шагом упрямо продолжают идти вперёд. Далеко за нашими спинами, примерно в полутора километрах, почти неслышные из-за гаубичной канонады, Звонко ударила корпусная четырёхдюймовая противотанковая пушка. Наводчик внёс поправки в прицел, прозвучали второй и третий выстрелы. И вот немецкий танк, вырвавшийся вперёд, вдруг словно упёрся в невидимую стену, а потом выбросил в небо столб пламени. Двадцатифунтовый бронебойный снаряд, летящий со скоростью полмили в секунду, не оставил немецкому экипажу ни одного шанса на спасение. Минуту спустя, когда немецкие танки с пехотой подошли уже почти вплотную к русским окопам, огонь вели уже все три батареи тяжёлого противотанкового дивизиона, и чадные столбы, обозначающие горящие танки гуннов, всё чаще и чаще стали подниматься в небо. Конечно, немецкие танкисты пытались маневрировать, укрываясь за горящими машинами менее удачливых своих коллег, Но русские противотанкисты расстреливали их с безопасного для себя расстояния. К тому же ожили молчавшие до того русские окопы, откуда длинными очередями ударили по пехоте немцев пулемёты, а в нацистские танки полетели огненные плевки из новых русских базук. Только два немецких танка смогли добиться некоторого успеха, добравшись до первой линии русских окопов. Впрочем, Они тут же встали, подбитые русскими гранатомётчиками, а уцелевшие начали пятятся вслед за дрогнувшей и отступившей под русским огнём германской пехотой. Первая атака гуннов была отбита с большими для них потерями. Только на этом участке фронта они оставили на поле боя больше 30 танков, почти все участвовавшие в атаке бронетранспортёры и не меньше 2-3 тысяч пехоты. Увидев всё, что нам хотелось, мы по ходу сообщения направились в тыл и сели в выжидавшую нас машину. Конечно, мистер Хемингуэй скептически сказал полковнику Рендл: "Первая атака гуннов была отбита русскими просто блестяще, но это далеко ещё не конец. Нацисты уже не раз доказывали всем, что умеют неплохо воевать, так что не будем спешить и сделаем окончательные выводы". тогда, когда всё закончится. Впрочем, я уже извлёк из увиденного немало полезного для наших храбрых парней, и у меня есть что доложить президенту. Я лишь молча кивнул в ответ, соглашаясь с осторожной оценкой полковника. Разумеется, время расставит всё на свои места, но слишком много осторожничать тоже плохо, потому что тогда и цена у товара, и мнимого дружбы с русскими будет для нас совсем другой. 28 июня 1942 года. 14:00. Аэродром ЛИ ВВС в Кратово. Сегодня с самого утра на аэродроме в Кратово царило необычайное оживление. Сегодня утром, с началом немецкого наступления на участке центрального фронта, Было получено разрешение ставки на проведение воздушной операции под кодовым наименованием Цербер. Базирующимся на Кратово советским самолётам предстояла большая работа. Погода тоже благоприятствовала работе авиации с применением корректируемого оружия. Между Эльбой и Вислой уже второй день удерживался мощный антициклон, отчего стояла безоблачная жаркая погода. Если раньше самолёты стратегической авиации совершали на территорию Германии 1-2 вылета в неделю, а особая авиагруппа ограничивалась только разведывательными полётами, то теперь Третьему рейху предстояла куда более основательная взбучка с воздуха. Повсюду сновали машины-заправщики, развозящие по постоянкам керосин и авиационный бензин. К бомбардировщикам на специальных тележках подвозились бомбы. особой авиагруппе относительно небольшие 500-килограммовые фугаски, АК-8 стратегической авиации, огромные корректируемые в 2,5, 3,5 и даже две бетонобойных в 5 тонн весом. При этом габариты этих сверхбомб были таковы, что после их подвешивания в бомбоотсеке створки бомболюка вынужденно оставались открытыми, и П-8 с центрапланом усиленной конструкции и четырьмя американскими моторами Wasp R2800 под 2.500 лошадей каждый выглядел с этой бомбой как беременный верблюд. У двух этих штучных корректируемых бетонабойных бомб была особая цель, расположенной в 20 км от ставки Гитлера Вольфшанце, бункер центрального командования сухопутных войск Третьего рейха, Мауервальд. Местные острики уже намыливали на бомбах надписи белой краской: "Гальдеру и ёдлю от благодарных советских граждан". И ещё одну того же смысла, но совершенно нецензурную: "Командирам экипажей 2П8, героям Советского Союза полковнику Анатолию Алексееву и его дублёру, подполковнику Эндэлю Пусыпу, осталось только доставить эти подарки по адресу". Быть может, этим ударом и не удастся сразу же уничтожить этих двоих талантливых немецких генералов, а значит и выбить вермахту мозги. Но штабной комплекс в Цоссене на какое-то время наверняка будет выведен из строя, что особо важно в критические дни переломного сражения на Центральном фронте, где войска генерала Жукова отражали одну немецкую атаку за другой. Конечно, такими сверхбомбами можно было бы атаковать и ставки Гитлера, место расположения которых было прекрасно известно потомкам в Восточной Пруссии и на Украине, но убивать фюрера Сталин пока не собирался. Он справедливо полагал, что без такой одиозной фигуры, как Адольф А. Луизович, американскому истеблишменту будет куда проще наладить контакты с вождями фашистской Германии, А если тому будет мешать Рузвельт, так и он может умереть ранее 1945 года. Расчистка авгиевых конюшен американской политики только началась, и пока ей не было видно ни конца ни края. Вторым соображением, которое удерживало Сталина от отдания соответствующего приказа, была очень понравившаяся ему идея о том, что после войны Отловленных нацистских вождей надо не просто судить за их преступления против человечества, а посадить в клетки в Московском зоопарке и показывать народу. Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Геринг и Гейдрих весьма органично смотрелись бы среди шимпанзе, горилл и орангутангов. Воистину, человекообразные обезьяны, особенно Геринг. Жаль только, что ни в чём не повинным приматам придётся обитать в такой мерзкой компании. Но ну, а пока пусть Гитлер слегка понервничает, зная, что если у товарища Сталина возникнет такое желание, то от возмездия его не спасёт никакое убежище. Факт наличия у Советского Союза корректируемых боеприпасов особой мощности уже давно был для немецких генералов секретом Палешинеля. Остальным трём десяткам тяжёлых бомбардировщиков P8 81-й Дальней бомбардировочной дивизии стратегической авиации было приказано атаковать корректируемыми бомбами мосты через Одер и Вислу и транспортные узлы на основных железнодорожных магистралях, расположенных на территории Пруссии и генерал-губернаторства. А Су-33 и МиГ-29, особые авиагруппы, должны были заняться той же работой на временно оккупированной советской территории. Первым раскрутил на полную мощность свои моторы с четырёхлопастными винтами и пошёл на взлёт по бетонной полосе бомбардировщик полковника Алексеева. Пятитонный большой Иван, это вам не вдвойне более лёгкий Иванушка-толстячок. Машина при полных баках шла на разгон тяжело, словно разгоняющийся перед атакой носорог, и только опыт пилота позволил перегружённой машине оторваться от бетона полосы. и сантиметра за сантиметром начать набирать высоту. Следом за Алексеевым на взлет пошел самолет его дублера, подполковника Пусыпа. А за ним выстроились в очередь и остальные самолеты Пе-8-81 дальнебомбардировочной дивизии. Следом за ними в воздух начали подниматься и реактивные самолеты особой авиагруппы, тройками и парами, уходящие к назначенным для них объектам. им предстояла горячая работа. И если Пе-8 совершат один вылет за два дня, то пилотам генерал-майора Хмелева предстояло подняться в воздух минимум 3-5 раз за сутки. Маршрут до Восточной Пруссии и оккупированной Польши был обычным для такого рода полетов. Старый, уже не раз схоженный маршрут, даже днем позволяющий избежать большого риска. 32 бомбардировщика — Построившись в плотную формацию, взяли курс на северо-запад и в сопровождении поднявшихся позже истребителей с набором высоты полетели вдоль линии фронта в направлении Валдая. Там, на высоте около 10 тысяч метров, истребители сопровождения были отпущены на свой аэродром, а бомбардировочная формация легла на курс в Вест и продолжила набор высоты, пока, наконец, в районе Пскова не был достигнут потолок полёта в 13000 метров. Моторы отчаянными силами винтами, а разрежённый воздух, если бы не турбокомпрессоры, то они не проработали бы здесь и нескольких секунд. Человеку на такой высоте тоже не очень уютно. А разрежённая атмосфера без подпитки кислородом убьёт его за считанные минуты, а вечный на этой высоте пятидесятиградусный мороз превратит тело в ледяную статую. Роспуск формации произошёл в районе острова Готланд. Большая часть бомбардировщиков, цели которых находились в окрестностях Кёнигсберга, Эльбинга, Данцига, Варшавы, Лодзи, Кракова, Радома и Люблина, повернули на юг, а 6 машин взяли курс на юго-запад в направлении на Штеттин. Далее экипажи выполняли свои задания в индивидуальном порядке. Как всегда, в зону ПВО «Рейха» бомбардировщики вошли через три часа после взлета, никем не обнаруженные. Воздушная тревога так и не была объявлена. Погода была великолепная, видимость миллион на миллион. При подходе к городку Ангебургу Эндель-Пусып отстал от своего ведущего на 20 километров или на три минуты лета. Для того, чтобы применять свои бомбы последовательно, ориентируясь на результаты предыдущего бомбометания. Несмотря на все усилия штутгартской фирмы Site Spinner, которой было поручено ландшафтное оформление и маскировка комплекса, советской разведке довольно точно было известно расположение всех стратегически важных объектов и ориентиры для бомбометания. Ровно в 17:30 по московскому времени Большой Иван выскользнул из-под брюха воздушного корабля полковника Алексеева и с зажженным фаером камнем полетел к земле. Освободившийся от тяжелого груза самолет резко подбросило вверх, и только резкими движениями штурвала полковник Алексеев смог удержать его на заданной высоте. А бомба-подарок тем временем с радостным визгом летела вниз, рассекая воздух своим заостренным носом, управляемые вспотевшим от волнения бомбардиром. Вот на высоте 7 км она пересекла звуковой барьер, о чём возвестил громкий хлопок, после чего за ней в воздухе стал разматываться белый инверсионный след. Попадание было точным. Пробив метр противоосколочной защиты и 3 м фортификационного железобетона, пятитонная бомба вскрыла верхний служебный этаж главного бункера ОКВ, как консервный нож вскрывает консервную банку. 3 минуты спустя вторая бомба, та, что с нецензурной надписью на боку, ударив в уже готовую воронку, окончательно разрушила бункер и поставила точку в служебной карьере двух десятков генералов и почти трёх сотен старших штабных офицеров Третьего рейха. Выживших в результате этого удара не было. В течение последующих нескольких часов высокоточным ударом по плану Цербер подверглись все запланированные объекты транспортной инфраструктуры Рейха. В результате налётов были полностью разрушены капитальные железнодорожные мосты через Одер, Вислу, Буг, Березину и Днепр. Значительные повреждения были нанесены железнодорожным узлам во Франкфурте-на-Одере, в Варшаве, Радоме, Кракове. Минский, Киеве, Борисеве, Могилёве, Орше, Витебске, Смоленске, Чернигове и Полтаве. В последующие дни эта работа будет продолжена до тех пор, пока не будет достигнут требуемый результат и враг не потерпит поражения. 28 июня 1942 года. 2200. Центральный фронт. На почти двухсоткилометровом фронте, в пыли и гари кипевших ожесточенных боев, ушло за горизонт раскаленное, словно расплавленный металл, багровое солнце. Немецкий удар, даже ослабленный контр-арт-подготовкой на ключевых направлениях, имел страшную силу. А сатанев от ярости и обиды за то, что их план был раскрыт, гитлеровские генералы, как дрова в топку кочегарки, бросали свою пехоту, поддержанную танками. Атака сменялась атакой. Пьяные, с закатанными до локтей рукавами, немецкие солдаты в полный рост шли под пулеметный и артиллерийский огонь и сотнями ложились в русскую землю. На смену им поднимались из траншей и шли прямо в ад все новые и новые цепи. Солдаты и офицеры были уверены в одном — стоит им прорвать русский фронт, который удерживают самые последние — Самые преданные и фанатичные бойцы, сплошь состоящие из частей НКВД, и сразу же советы пойдут, после чего Германия одержит победу в столь затянувшейся войне на востоке. К вечеру вся земля перед русскими окопами была устлана мёртвыми и ранеными солдатами и офицерами вермахта. Тут же стояли покорёженные и закопчённые коробки немецких танков и бронемашин. Завтра утром Когда взойдёт жаркое русское солнце, всё поле начнёт смердеть терпким и вязким трупным запахом. Потом уже, задним числом, немецкие историки и выжившие генералы-мемуаристы называют эту битву в русских степях пятидневным Верденом и адом на земле. Как запишет в дневнике один из выживших в этой мясорубке германских офицеров после этой битвы, Нам стало казаться, что в Германии вообще не останется молодых мужчин. Советским солдатам, удерживающим первую линию обороны, тоже приходилось жарко. Дивизионная артиллерия немцев, расположенная по батарейно и по дивизионно, была почти полностью подавлена и приведена к молчанию. Но этого нельзя было сказать о рассредоточенных по передовым позициям немцев 8-сантиметровых батальонных и 5-сантиметровых ротных минометах, а также 7,5-сантиметровых легких и 15-сантиметровых тяжелых полковых орудиях, предназначенных для непосредственной поддержки пехоты на поле боя и управляемых на расстоянии прямой видимости непосредственно полковыми и батальонными командирами. Именно они, способные стрелять как навесным огнем из укрытий, так и прямой наводкой, которые не могут быть в этом были наиболее опасны для советских полевых укреплений. Они комплектовались сверхтяжёлой 90-килограммовой надкалиберной миной с зарядом в 54 кг аматола, способной на дальности до 1 км разрушать трёхметровые перекрытия советских дерево-земляных укреплений. К исходу дня под огнём этих тяжёлых немецких полковых пушек ни один советский ДЗОТ превратился в вывороченную наизнанку и изуродованную воронку, и только низкая точность навесного огня, цель поражала дай бог лишь одна надкалиберная мина из трёх десятков, мешала немцам объявить их очередным чудо-оружием. Им бы подойти поближе, метров на 300-400 и ударить прямой наводкой, но там, на открытой как стол степи, безраздельно господствовали расположенные на третьем рубеже советской обороны 100-миллиметровые длинноствольные пушки БС-3, с трёх выстрелов способные разнести вдребезги любую цель, находящимся в укрытии их немецким пехотным орудиям, отвечали советские 120-миллиметровые полковые и 82-миллиметровые батальонные миномёты, пытающиеся нащупать позиции немецких пушек, расположенные непосредственно в первой линии вражеских траншей и привести их к молчанию. Но получалось у них это скверно, потому что для уничтожения хорошо укрытых орудий и расчёта было необходимо прямое попадание, а у миномётов это было сложно, ведь они приспособлены к стрельбе по площадям. Но свою задачу они выполняли. Не было безнаказанного расстрела советских укреплений почти в полигонных условиях, как это случалось в первые месяцы войны. Бойцы и командиры гибли и получали ранения под вражеским огнём, но и сами в ответ брали с врага плату кровью. Да, в некоторых местах немецкая пехота порой достигала первой линии траншей, но понеся тяжёлые потери после короткой и ожесточённой рукопашной схватки, неизменно откатывалась назад. Тут стояли ветераны, выжившие не в одном сражении и снова готовые стоять насмерть. Как бы то ни было, только с помощью предельного напряжения сил, грамотного управления артиллерийским огнём и мужества советских бойцов и командиров удалось удержать линию фронта от прорывов в первый же день вражеского наступления. В кожухах Максимов от интенсивной стрельбы закипала вода, и стволы раскалились до красна, вынуждая пулемёты на время умолкнуть. Стволы артиллерийских орудий и миномётов раскалялись так, что на них обгорала краска. Сражение пожирало снаряды, патроны и человеческие жизни, словно кровожадный древний идол, требующий себе все новые и новые жертвы. В то же время старый оскол, штаб Центрального фронта, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Жуков провел этот день на своем КП, где он был Как и положено полководцу, руководящему сражением, не было суеты, криков и непроверенных панических сходов. В оперативном отделе штаба регулярно наносилась текущая обстановка, а по прифронтовым дорогам к громыхающему фронту тянулись колонны грузовиков, забитых ящиками с боеприпасами. Обратно они шли с кузовами, заставленными носилками с ранеными. которых следовало как можно быстрее доставить в тыловые госпитали. Положение было тяжелым, но отнюдь не критическим, и уж тем более не катастрофическим. Несмотря на потери, в небе господствовала советская авиация, а все попытки Люфтваффе переломить ход воздушного сражения оказались неудачными. Свой немалый вклад в ход боевых действий вносили и висящие над полем боя высотные разведчики — которых немцы уже успели окрестить дирижерами войны. Немецкие же высотные Ю-86 становились жертвами вылетающих с аэродрома в Кратово истребителей особой авиагруппы. Советская артиллерия превосходила вражескую качественно, а после контр-арт-подготовки еще и количественно, фактически сведя на нет весь перевес противника в живой силе и технике. Генерал Жуков вспомнил сражение в октябре прошлого года на недостроенной и недовооруженной Можайской линии обороны, когда в результате неумелых действий маршала Тимошенко, загнавшего основные силы Западного фронта в Вяземский котел, в группе армий «Центр», рвущейся к Москве, были вынуждены противостоять не более 90 тысяч советских бойцов и командиров. Тогда в ожесточённом сражении с многократно превосходящим противником советские войска сумели продержаться целых 7 дней, фактически сорвав вражеское наступление на Москву. Это было настоящее чудо, творцами которого стали московские ополченцы, курсанты военных училищ и немногочисленные уровские батальоны, насмерть стоявшие на назначенных им рубежах. И у них не было резервов. подпиравших их с тыла. Сейчас все обстояло по-другому. Неистовой тевтонской ярости противостояла, если не равная, то сопоставимая сила, зарывшаяся в землю и вцепившаяся в нее зубами и ногтями. Расчетные потери противника уже в первый день боев превысили все разумные пределы. При этом у Трукова нетронутыми оставались в резерве 18 стрелковых дивизий полного штата в составе 3-й и 60-й резервных армий, сосредоточенные вдоль построенного прошлой осенью тылового рубежа обороны и 5-я танковая армия генерал-майора Лизюкова. Придет время, и он выложит эти карты на стол. А пока, насколько это было возможно... Необходимо держаться имеющимися в наличии силами, держаться так долго, сколько это возможно. От размышлений Жукова оторвал громкий сигнал вызова аппарата вэчче. Генерал снял трубку и услышал голос вождя. Здравствуйте, товарищ Жуков. Как обстановка на фронте? Немец прёт как бешеный, но мы держимся, товарищ Сталин, ответил Жуков, бросив взгляд на висящую на стене карту. с нанесенной на нее последней информацией. Ни на одном участке фронта противнику не удалось вклиниться в линию нашей обороны. — Это хорошо, что вы держитесь, товарищ Жуков. Голос Верховного был спокоен. — Это просто замечательно. Есть ли у вас просьбы к Ставке? Может, вам нужны дополнительные резервы или боеприпасы? Мы поможем вам всем необходимым. Но ваш фронт должен удержать свои позиции. Никак нет, товарищ Сталин, отрепортировал Жуков. Наши потери пока в пределах плановых, и несмотря на то, что натиск противника не ослабевает, резервов у нас пока достаточно. Думаю, что мы сможем сдержать вражеское наступление собственными силами. Это хорошо, товарищ Жуков, сказал Верховный. Что вы рассчитываете справиться с врагом собственными силами? Но всё же не рискуйте понапрасну. Успехов вам, И всего доброго. До свидания, товарищ Сталин, попрощался Жуков и положил трубку. Один день в режиме отражения вражеского генерального наступления был прожит. До решающего момента оставалось ещё 4 или 5 таких же дней. А потом, потом немецкие генералы поймут, насколько они ошибались, считая эту битву повторением Вердена. Верден это только цветочки. Он крестьянский сын разгромит заносчивых аристократов в десятом поколении этих фоннов, фон Бока и фон Вейхса. Ибо кто с мечом к нам придёт, тот потом пусть не плачет и не размазывает сопли, потому что их мы к себе не приглашали. 28 июня 1942 года. 23:55. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. Василевский прибыл на доклад в Кремлёвский кабинет вождя за несколько минут до полуночи. Но такие поздние для обычных людей визиты были обычными для хозяина кабинета. Верховный обычно заканчивал свой рабочий день в далеко за полночь. Все руководящие работники областного и республиканского уровня Наркомы, генералы и директора крупных фабрик и заводов знали, что в любое время дня и ночи, обычно ночью, в их кабинете может зазвенеть телефон, и в трубке раздастся голос самого известного в стране человека. Он может спросить у них обо всём: о выполнении плана запуска продукции, о будое молока, урожаях зерновых, готовности территории к зиме. или о количестве исправной техники, и не дай бог соврать или не владеть информацией, наказание будет строже, чем за непринятый, но правдивый ответ. Василевского Сталин обычно такими звонками не беспокоил, ибо знал, что тот сам придет в его кабинет, как только посвященные в суть происходящего особо доверенные офицеры Генштаба обобщат все поступившие за день сведения, проанализируют их, нанесут обстановку на карты и подготовят чёткий и детализированный рапорт. Сегодня день был особенный, но Верховный не изменил этому правилу. Если бы на фронте случилось нечто экстраординарное, то ему тут же доложили бы об этом сразу из нескольких источников. В полосе немецкого наступления находилось не менее десятка человек. имеющих право прямого доклада верховному главнокомандующему. Со всей пролетарской решительностью и беспощадностью изживались ситуации, обычные для прошлогодней осенне-летней кампании, когда комфронта или командударом не представлял себе расположение сил противника и их намерений, не знал ничего о местонахождении собственных войск и не имел с ними связи. Но таких Экстраординарных докладов за день не случилось. Только около 10 часов по московскому времени позвонил Жуков и доложил, что всё идёт по плану. Верховный был относительно спокоен, насколько может быть спокоен лидер великой страны, ведущей тяжёлую и изнурительную войну за выживание. Звонок от Поскрёбышева из приёмной. Команда впустить немедленно, и один из самых доверенных генералов Раскладывает на столе перед вождём крупномасштабную карту Центрального фронта, на которой обобщены донесения командующего фронтом Жукова и данные авиа, агентурной и радиоразведки, непонятные для непосвящённых анатомия войны, зашифрованные в цветных условных значках, обозначениях и коротких пояснительных надписях. Товарищ Сталин начал свой доклад начальник Генерального штаба водя указкой по разложенной карте. В течение сегодняшнего дня, несмотря на ожесточённые атаки и значительный перевес в силах противнику так и не удалось ни на одном участке фронта вклиниться в оборонительные порядки наших стрелковых дивизий. Наши истребительные авиации в течение дня парировала все попытки вражеских бомбардировщиков нанести удары по советским войскам. При этом потери вражеской пехоты, артиллерии и танков на направлениях главных ударов оцениваются как значительные, а на второстепенных направлениях как серьёзные. Средствами воздушной разведки обнаружена спешная переброска из глубины вражеской обороны к линии фронта не только корпусных, но и армейских резервов, а также концентрация сил, снятых со спокойных участков фронта. Убедившись в том, что прорвать с ходу нашу оборону не удатся, фон Вейхс и Паулюс формируют мощные одноэшелонные ударные построения, задействовав для этого те силы и средства, которые были предназначены для развития успеха после прорыва нашего фронта. Очень хорошо, товарищ Василевский, удовлетворённо хмыкнул в усы Сталин. Скажите, Как долго товарищ Жуков таким вот образом сможет сдерживать натиск немецких войск на направлениях их главных ударов? По нашим расчётам, Василевский выпрямился, положив указку на карту. От недели до 10 дней каждый из трёх оборонительных рубежей рассчитан на 2-3 дня упорной обороны, но резервы у противника тоже не бесконечны. Так что я думаю, что всё закончится значительно раньше. Вы в этом уверены, товарищ Василевский? Верховный посмотрел в глаза начальнику Генштаба. Так точно, товарищ Сталин уверен, твёрдо ответил Василевский и добавил: Ситуация, которая сейчас складывается на Воронежском направлении, очень похожа на ту, что была в другой истории во время битвы на Курской дуге. Тогда немцам в первые же дни наступления удалось прорвать нашу оборону, и их удары пришлось парировать действиями наших танковых резервов. Но сейчас есть и фундаментальные отличия. Во-первых, у немцев ещё нет в наличии неуязвимых для советской ПТО тигров и пантер. А лобовая броня их троик и четвёрок имеет толщину 50, а не 70 мм, как тогда. Основу нашей противотанковой обороны составляют пушки ЗИ-3, а не значительно более слабые соропятки, качественно усиленные отсутствующими в том варианте истории отдельными противотанковыми истребительными дивизионами РГК с тяжёлыми 85 и 100-миллиметровыми противотанковыми пушками, а также поступившими на вооружение пехоты реактивными гранатомётами. Во-вторых, Точность контр-арт-подготовки из-за более качественной авиаразведки в этот раз была значительно выше, чем на Курской дуге в том варианте истории. И хотя общее количество задействованной артиллерии сейчас несколько меньше, противник понес от ее действия более значительный ущерб. В-третьих, наши высотные разведчики-каркировщики легко выявляют позиции немецких батарей, дивизионов и артполков, что позволило нашим артиллеристам начисто выиграть контрабатарейную борьбу с немецкой дивизионной артиллерией и с большей эффективностью и оперативностью управлять огнем нашей дивизионной, армейской и приданной фронту артиллерии РГК. В-четвертых, полевая оборона с развитыми линиями траншей, усиленные дзотами и опорными пунктами, оказалась не по зубам для немецкой пехоты, Чья артиллерийская поддержка была ослаблена до минимума, а танки непосредственной поддержки пехоты несли большие потери от наших бойцов, вооружённых гранатомётами и противотанковой артиллерией. В конце концов немецким солдатам необходимо было выходить из-под прикрытия сгоревшей бронетехники и 100-150 м идти под шквальным фланкирующим автоматным пулемётным огнём нашей пехоты. Василевский немного помолчал, глядя на карту. Вот потому-то, товарищ Сталин, продолжил он, у противника и такие большие потери в живой силе, и отсутствие даже незначительных успехов в первый день наступления. Но первый день это ещё не конец сражения. Завтра мы ожидаем ещё более массированные атаки. Дзоты под огнём пусть даже одних только пехотных пушат. которые у противника работают с переднего края по указаниям полковых и батальонных командиров, тоже не вечны. Первый рубеж нашей обороны, как ожидается, будет полностью разрушен на второй-третий день сражения. И тогда войска с него придётся отводить на вторую, а на четвёртый-пятый день и на третью линию обороны. Отсюда и расчёт минимальной устойчивости в одну неделю. Недели наступательных боёв такой интенсивности Сжарёт у противника войск больше, чем он имеет в наличии. Сейчас мы ожидаем, что противник будет остановлен на пятый-шестой день наступления. Хорошо, товарищ Василевский, кивнул верховный и поинтересовался. А что у вас с операцией Цербер? Операция Цербер, ответил Василевский, прошла успешно. Примерно 80% корректируемых бомб особой мощности. успешно поразили цели. Полностью разрушены основные железнодорожные мосты через Одер, Вислу, Бук, Березину и Днепр. Тяжело повреждены железнодорожные узлы Франкфурта на Одере, Варшавы, Кракова, Житомира, Минска и Бобруйска. Завтра авиация продолжит свою работу по разрушению вражеских коммуникаций. Кроме того, авиация продолжит свою работу по разрушению вражеских коммуникаций. Партизаны и разведывательно-диверсионные группы центра специальных операций приставки приступили к операции Дикая охота, предусматривающей террор на вражеских коммуникациях, проходящих по территории СССР. Ещё немного, и Гитлеру пешком придётся гнать на фронт тот сброд, который он навербовал в помощь своей армии в Европе. Что касается удара по ставке командования сухопутных войск в Восточной Пруссии, то недавно радиоразведка подтвердила полное разрушение бункера и гибель всех, кто там находился, включая Гальдера и Йодля. При этом в цель попали обе бомбы, основная и резервная. Судя по данным радиоперехвата, Гитлер сначала находился в шоке, а потом впал в истерику, пообещав строго наказать Геринга. И это при том... что он ещё не знал о ночном массированном ударе нашей особой авиационной эскадры по штабу группы армий Юг под Полтавой. О результатах этого удара нам пока неизвестно, но думаю, что в ближайшее время из расшифровок вражеских переговоров станет ясно, кто из немецких генералов убит, кто ранен и кто уцелел. Спасибо, товарищ Василевский. Сталин одобрительно кивнул начальнику генерального штаба Идите, отдохните хоть немного. В случае малейшего изменения обстановки на фронте, докладывайте мне немедленно, но я надеюсь, что неприятных для нас сюрпризов не произойдёт. 29 июня 1942 года. 16:45. Восточная Пруссия. Объект Вольфшанцы. Ставка фюрера на Восточном фронте. Гитлер вошел в комнату для совещаний, и все присутствующие, включая тихую и незаметную, как мышка, молоденькую стенографистку, обратили внимание на то, что у фюрера германской нации по-старчески дрожат руки и дергается шея. Началось это все после того, как накануне русские бомбардировщики своими сверхтяжелыми снайпер-бомбами разбили бункер ОКВ «Мауэрвальд», расположены недалеко от Вольфшанцы. При бомбёжке погибли такие талантливые генералы, как Гальдер и Йодль, а также много прочих генералов и штабных офицеров. На какое-то время вермахт оказался полностью обезглавлен, а командующие группами армий оказались предоставлены сами себе. Узнав об этом, Гитлер сначала впал в ступор, который вскоре сменился истерикой с катанием по полу и поеданием ковра. После этой истерики у него начали проявляться признаки преждевременного старения. Причиной тому был страх. Он боялся того, что если в Кремле решат избавиться от человека по имени Адольф Гитлер, то Сталину только надо будет лишь отдать приказ и тогда его не спасет даже самая лучшая маскировка и трехметровые бетонные перекрытия бункера Вольф-Шансы. Ведь точно такой же бетон трехметровой толщины и точно такая же маскировка были и на объекте Мауэрвальд. Но они оказались не в силах помешать русским осуществить их намерения. Гитлер все время косился одним глазом на потолок, словно ожидая, что прямо сейчас на его убежище упадёт бомба, которая разнесёт его в пыль. Мой фюрер, сказал ему адмирал Канарис при последней встрече. Русские знают о нас всё, и с этим ничего нельзя поделать. Есть что-то, что выше нашего понимания. Мы не понимаем, кто ведёт их от победы к победе, в то время как наши солдаты утратили боевой дух и уверенность в себе и своих командирах. Во время русского наступления под Брянском, помимо обычных факторов количества и боевого духа войск, скорости их маневра и интеллекта командующих, присутствовал еще некий фактор, который можно было определить как чью-то злую волю в отношении германской расы, которая воодушевляла большевиков и угнетала наших солдат. Гитлер был помешан на мистике, и эти слова Канариса – врезались в его память. Он и сам в последнее время ловил себя на мысли, что теперь ему недоступно то, что с лёгкостью получалось ранее. Стратегическая обстановка порой казалась ему непонятной, а все его гениальные замыслы вместо блестящих побед заканчивались позорными поражениями, в то время как его оппонент по ту сторону фронта явно не испытывает таких затруднений. планомерно перемалывая ещё не столь давно непобедимую немецкую армию. Кроме всего прочего, за истекшие полгода он уже лишился многих талантливых генералов, и этот список продолжал увеличиваться. Манштейн, Гудериан, Готт, Клейст, фон Клюге, Кюхлер, Буш, Линдман, Шмидт. А вот теперь Гальдер и Йодль Тот, кто полгода назад взялся помогать Сталину, видимо, просто обожает истреблять генералов противника, и гибель при авианалёте на Полтаву, где дислоцировался штаб группы армий Юг, её командующего фельдмаршала фон Бока, смерть которого была официально подтверждена несколько часов назад, стала тому лишним доказательством. Геринг, с вистящим шёпотом произнёс Гигер: Вы самый бесполезный член моей команды. Вы, герой великой войны, сейчас просто пустое место. Где ваши прославленные люфтвафы? Где ваши героические лётчики-эксперты? Где, чёрт возьми, ваши зенитчики, ранее сумевшие отражать налёты британской авиации? Почему даже одиночные большевицкие самолёты чувствуют себя в небе Германии как у себя дома и безнаказанно уничтожают наши стратегические объекты? Где ваши скоростные высотные истребители, которые наконец-то сумеют перехватить русские высотные бомбардировщики? Чем вы оправдаетесь за то, что не смогли сохранить жизнь моим героям, Гальдру и Йодлю, павшим как рыцари на своём посту? Какие причины вы назовёте в очередной раз, чтобы оправдаться за поражение, которое потерпел ваш четвёртый воздушный флот в развернувшейся сейчас грандиозной битве на Востоке? Переведя дух, Гитлер перешёл на крик, неожиданно сорвавшийся в фальцет. Только не надо мне говорить, что это вовсе не поражение. Как ещё можно назвать то, что его командующий, генерал-полковник Лёр потерял за 2 дня боёв 2/3 своих самолётов и половину лётчиков, не выполнив при этом ни одной стратегической задачи. Мне доложили, что наши лётчики храбро сражались, как и подобает германским воинам, но противник одолел их числом, опытом, злостью и новыми самолётами, которые в последнее время массово сходят с конвейеров большевистских авиазаводов. Где ваши хвалёные дальние бомбардировщики Геринг? Почему большевицкая промышленность беспрепятственно наращивает обороты, давая русскому вождю всё больше танков, самолётов, пушек и винтовок? Почему эти заводы ещё не разбомблены в пыль, а продолжают работать? Подумайте над этими вопросами, Геринг. Хорошенько подумайте. Оставив покрасневшего и обливающегося холодным потом Геринга, Гитлер развернулся в сторону помертвевшего от страха Кейтеля. "А теперь давайте разберёмся с вами, мой дорогой Вильгельм", выкрикнул он в лицо застывшему условный штакан генерал-фельдмаршалу. "Объясните мне, почему наши доблестные солдаты второй день пытаются проломить большевицкую оборону и несут при этом ужасающие потери, а сам фронт до сих пор так и не прорван?" В сегодняшней сводке упоминаются некоторые вклинения с захватом первой линии траншей, но мы это с вами, как солдаты минувшей войны, прекрасно понимаем, что под Верденом и на Сомме тоже были отдельные вклинения, которые так и не привели ни к чему, кроме взаимного истребления воюющих сторон. Вы прекрасно понимаете, что только молниеносные прорывы танковых войск На всю глубину оперативного и стратегического построения противника могут принести нашей армии ожидаемую победу. Так почему вы, такие умные и опытные, умудрились снова вляпаться в некое подобие Верденской мясорубки? Почему большевики сумели у вас под носом построить мощнейшие укрепрайоны, упёршись в которые наши панцерваффы бесполезно сгорают при штурме русской полевой обороны? А ведь как мне стало известно, русские ещё не задействовали свои подвижные резервы. Большевикам стратегия размена людьми в позиционном тупике сейчас выгодна, ведь их людские ресурсы в несколько раз превышают наши, а ценность жизни каждого отдельного взятого неграмотного унтерменша не идёт ни в какое сравнение с ценностью жизни молодых и образованных германских юношей. Цвет нашей нации сейчас массово гибнет в ожесточённых боях на востоке. Немедленно бросьте в пекло всё, что имеете: венгров, румын, итальянцев, хорватов, французов, датчан, бельгийцев и прочий европейский сброд, который мой дорогой Генрих сейчас вытаскивает из своих тёплых постелей, одевает в мундиры и ставит в строй. Большевики решили завалить нас пушечным мясом. А мы им в ответ поступим так же. Мы погоним на большевицкие укрепления это европейское быдло. Чем больше их погибнет в этой кровавой бойне, тем легче потом нам будет построить новую Европу, свободную от недочеловеков и прочих мерзавцев, безнадёжно заражённых ядом либерализма и демократии. Гитлер во время своей речи, бегавший по кабинету из угла в угол, неожиданно остановился И погрозил Кейтуль пальцем. "Вы меня поняли, Вильгельм?" уже спокойным голосом произнёс он. "За план Блау теперь отвечаете исключительно вы, и я жду, что вы в самое ближайшее время принесёте мне радостное известие. Кстати, кого вы предлагаете назначить на место бедняги фон Бока, который героически пал в борьбе с большевиками, но так и не сдался им в плен?" "Мы предлагаем Гитлер преданно посмотрел на фюрера, отозвать с Балканского фронта генерала фельдмаршала фон Листа и назначить его командующим группой армий Юг. Отзывайте, устало махнул рукой Гитлер, который, спустив пар, постепенно впадал в апатию. Но помните о своей личной ответственности. После того, как мы вернули в группу армий Север фон Лейба, а командующим группой армий Центр назначили фон Браухича, фельдмаршал фон Лист, окажется вполне подходящей кандидатурой в качестве командующего группой армий Юг. Сделав несколько запитающих шагов, Гитлер подошёл к столу стенографистки, и та налила ему из сифона стакан сельтерской воды. Воду, вождь германской нации пил жадно, большими глотками, словно умирающий от жажды человек. Всё, господа, Своим обычным голосом сказал он, поставив стакан на стол. Наш разговор окончен. Мне нужно хорошенько подумать, чтобы принять единственно верное решение, которое принесёт победу нашему Рейху. И как только это решение будет принято, то я доведу его до вас. А теперь можете идти. Я никого не задержу. 30 июня 1942 года. 12:05. Евпатория. База тяжёлой штурмовой бригады. Заместитель командира бригады по политчасти капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Нам царям надо бесплатное молоко давать. Я вдруг вспомнил фразу героя бессмертной комедии Гайдая. А что ж тогда надо давать нам, замполитом Наверное, исключительно сливки повышенной жирности. Трудно быть воспитателем, но воспитывать взрослых мужиков, некоторые из которых твои ровесники, было в 100 раз труднее. В случае чего их сладкого не лишишь и в угол не поставишь. Да и напугать тех, кто прошёл империалистическую и гражданскую войну, успел повоевать в Испании и в иностранном легионе, не так-то просто. А порой приходится пугать. ведь воинская дисциплина держится на убеждении и принуждении. С командиром бригады, генерал-лейтенантом Деникиным, я поладил быстро. В общем, Антон Иванович оказался мужиком неплохим, конечно, не без тараканов в голове, но вполне контактным и умным. Мы с ним вместе составили план боевой подготовки, коим и занимались все это время. Личный состав бригады с моральной точки зрения – Был вполне готов к бою. Из покол веков русские офицеры отличались храбростью, решительностью и смедкой, огневая и физическая подготовка тоже оказалась достаточно высокой. Правда, несколько человек, в основном пожилые и имевшие в прошлом тяжёлые ранения, сошли с дистанции, не выдержав физических нагрузок. Их пришлось частью перевести на штабные и тыловые должности, а частью комисовать. С точки зрения тактической подготовки было обнаружено немало пробелов. Большинство офицеров имели боевой опыт Первой мировой войны, который давно уже устарел. Учитывая, что бригада изначально формировалась как механизированная, её личный состав надо было обучать фактически заново. Инструкторы из числа офицеров и прапорщиков, прикомандированных к бригаде из запасного полка мехкорпуса ОСНАЗ генерала Бережного, Гоняли личный состав бригады как сержанты новобранцев в учебке. Те ворчали, кряхтели, но учились новым приёмам ведения войны. Ибо не грех им было учиться у тех, кто уже не раз и не два лупил германца в хвост и в гриву, а то насколько немец свояко серьёзный, господа офицеры знали ещё по той войне. После занятий, сидя в курилке, они откровенно признавались друг другу, что если бы императорская армия Также воевала с германцами во время той германской войны, то через год войны она бы точно вошла в Берлин и Вену. А полученные с заводов техника просто привели их в восхищение. Ничего подобного ранее они не видели. Особенно им понравились БМП-37. "Это что ж такое делается, господин штабс-капитан?" говорил пожилой поручик своему собеседнику. Подъезжаешь на этом броневике прямо к первой линии окопов неприятеля, спешиваешься, кидаешь гранату и сразу в штыки на супостата. Я помню, как под Стаховом в 1916 году под германскими пулемётами погиб цвет русской гвардии. Мы тогда шли густыми цепями, почти колоннами, в полный рост прямо на немецкие окопы. Никогда не забуду, как Наши цепи медленно двигались, а ноги вязли в болоте. Иной раз приходилось вытягивать ноги из стены с помощью рук, дабы не оставить в болоте сапоги. Не хватало санитаров для оказания помощи раненым и выноса их из боя, а здоровые расстреливались немцами, как куропатки. От полка осталась приблизительно рота. Эх, были бы у нас тогда такие вот машины. «Да». Кто бы мог подумать, что большевики научатся так воевать, кивнул штабс-капитан, кинув окурок в бочку наполовину засыпанную песком. Только скажу вам откровенно, Пётр Евгеньевич, таких машин у нас просто не могло быть, тогда и обычные броневики Путиловского завода были в диковинку, и стоило им сойти с дороги, как они вязли по самые ступицы и ни туда, ни сюда. А сейчас у Красной армии танки, самолёты, пушки, всё самое лучшее в мире, и германцев она бьёт блестяще. Вы вчерашнюю сводку Совинформбюро слыхали? Русская авиация опять бомбила Берлин, и говорят, что немцам снова сильно досталось. "А на фронте-то как?" спросил поручик, вставая и отдёргивая пятнистый комбинезон. "Держатся наши, держатся", ответил штабс-капитан. Только чувствуя, что жарко там сейчас, под Курском и Белгородом. Передавали в сводки. Ожесточенные бои на заранее подготовленных рубежах обороны. Германец прет с всей силой, но и наши тоже не уступают. Как бы второй верден получается. Скорее б и нас отправили на фронт. Мочи нет слушать сводки об ожесточенных боях и сидеть в тылу. Мы ведь совсем не для этого приехали сюда. О подобных разговорах и о настроениях личного состава мне регулярно докладывали люди из ведомства Лаврентия Павловича. Понятно, что его сотрудники внимательно наблюдали за всем, что происходило в столь необычной боевой единице. Но до сих пор ничего подозрительного им выявить не удалось. Самое громкое дело это не состоявшаяся дуэль между двумя бывшими дроздовцами который повздорили из-за лирических воспоминаний о какой-то даме полусвета, с которой они имели честь крутить любовь ещё при царе батюшке. Когда я доложил генералу Деникину об этом инциденте, он лишь покачал головой и буркнул себе под нос: "Соплики. Галиполийская дурь из них ещё не вышла". А когда я поинтересовался у генерала, что означает его слова о галиполийской дури, Антон Иванович пояснил, что он имел в виду знаменитые галипалийские сидения остатков армии барона Врангеля на галипалийском полуострове. Тогда генерал Кутепов, дабы поднять боевой дух своих подчинённых, дал разрешение на поединки между офицерами, с не состоявшимися дуэлянтами, мы разобрались быстро. Заставили их помириться и предупредили, что в случае повторения подобного их отправят в штрафной батальон. А я, как замполит, провёл соответствующую работу, разъясняя личному составу текущую политику партии и правительства. После моих кратких лекций следовал показ кинохроники о боевых действиях на советско-германском фронте и о преступлениях нацистов на временно оккупированной территории. Все межличностные дрязги сразу же закончились. Зато меня и генерала Деникина офицеры завалили рапортами с просьбой направить их на передовую. Причём каждый второй из них писал в рапорте, что готов идти в бой даже рядовым красноармейцем. Мы с генералом Деникиным посовещавшись и приняли решение. Я отправил шифрованную депешу в Генштаб с просьбой как можно быстрее решить вопрос о боевом применении нашей бригады. Я прекрасно понимал, что командование нас не забыло и что приказ о направлении нас на фронт будет принят тогда, когда ставка сочтёт это нужным. Но, с другой стороны, существовала опасность и того, что народ в ожидании такого приказа просто перегорит. А это чревато разного рода происшествиями, вроде самовольного покидания пределов части и бегства на фронт. И репрессиями тут не поможешь, ведь не назовешь это дезертирством. Люди рвутся на фронт, а не наоборот. Антон Иванович теперь практически каждый вечер обсуждал со мной создавшуюся ситуацию и, и внимательно изучал на карте положение на фронтах. Как опытный генштабист и военачальник, он понял задумку нашего командования – измотать в обороне наступающего противника, после чего перейти в решительное наступление. А до того момента держать резервы в полной готовности, как говорится в таких случаях, с ружьем у ноги. Шел разговор и о военно-политических событиях, вроде захвата немцами, фаэррских островов и профашистского переворота в Британии. А знаете, Александр Васильевич, говорил он, машинально поглаживая короткую седую бородку. Советская дипломатия действует так же успешно, как и Красная армия. Я сейчас лишний раз убедился в том, что нынешний руководитель России, господин, э, пардон, товарищ Сталин умнейший политик. Я преклоняюсь перед ним. Но исходя из создавшейся военно-политической ситуации, я догадываюсь, что время нашего Евпаторийского сидения заканчивается. Да и не сидение это вовсе. Вон ваши держеморды гоняют господ офицеров так, что у них едва хватает сил проглотить ужин и добраться до койки. И я даже вижу, когда и куда отправится наша бригада. Впрочем, дабы не раздражать работников ведомства товарищи Берии, Я не буду говорить об этом вслух. Да-с, пока не буду. Но знаю, повоевать нам придется, и немало. Просто время пока еще не пришло. Я, в отличие от генерала Денитина, знал, куда будет направлена наша бригада. И, наблюдая за тем, что происходит на фронте, как и милейший и умнейший Антон Иванович, я тоже догадывался, что в скором времени наша бригада будет поднята по тревоге, погружена на десантные корабли и отправиться туда, где и придётся продемонстрировать всё, чему она научилась в Крыму. 3 июля 1942 года. Полдень. Полтава. Временный штаб группы армий Юг. Командующий группы армий Юг, фельдмаршал Вильгельм Лист Все в Полтаве пропахло запахом отработанного тротила, гари, размолотой в пыль штукатурки и начавшимися разлагаться трупами, этим жутким парфюмом войны. Прошло уже более пяти суток с того момента, как в ходе массированного ночного авианалета советской авиации на центр города, в здание, ранее принадлежавшее полтавскому обкому ВКПБ, поднялся. А после захвата города, ставшей штабом группы армий Юг, угодила двухтонная фугаска. Всюду громоздились изуродованные и закопчённые развалины, из-под которых сапёры ещё продолжали откапывать трупы немецких солдат и офицеров. Бомба в могу удару, будто в насмешку над асасами Люфтваффе, подвергся и дислоцированный поблизости штаб 4-го воздушного флота. Правда, потери у птенцов Геринга были куда меньше, чем у армейцев. По крайней мере, командующий флотом генерал-полковник Люфтваффе Александр Лер сумел выжить и даже руководил спасательными работами. Но все это было уже не важно. Пока срочно отозванный с Балкан Вильгельм Лист сдавал дела и через Восточную Пруссию добирался до Полтавы, командующие всеми тремя ударными группировками три генерал-полковника, Максимилиан фон Вейхс, Фридрих Паулюс и Эрвин Роммель оставались предоставленными сами себе. Заранее составленные в ОКВ планы теперь годились только на то, чтобы порвать их и выбросить в ближайшую мусорную корзину. Первая танковая армия под командованием Роммеля изнывала от безделья в тыловых районах в окрестностях Краснограда. города, расположенного между Харьковом и Днепропетровском. А тем временем группа генерала Вейхса под Курском, состоявшая из 2-й полевой и 4-й танковой армии, и 6-я полевая армия Паулюса под Белгородом, действуя под всевидящим оком советских высотных разведчиков, безуспешно пыталась проломить многослойную русскую оборону. Несмотря на ужасающие потери, За эти дни удалось взять лишь две линии русской обороны, и сейчас кровопролитные бои шли за третий рубеж, самый мощный и самый хорошо вооруженный. В отчаянных атаках, где продвижение вперед составляло 100-200 метров бесплодных русских степей, почти полностью сгорели восстановленные после зимнего поражения танковые дивизии вермахта, еще недавно бывшие красой и гордостью панфар-ваффе. Теперь немецкие танки, превратившиеся в обугленные железные коробки, запутавшиеся в малозаметных заграждениях, подорвавшиеся на минах, подожжённые выстрелами из противотанковых пушек и реактивных гранатомётов, были разбросаны в русских степях, и этот жуткий пейзаж вызывал тоску у ещё уцелевших солдат и офицеров вермахта. В осыпавшихся траншеях и разбитых дотах До тла разрушенных двух первых рубежей русской обороны в повалку лежали друг на друге тела солдат, защитников этих траншей, одетых в гимнастерки цвета хаки, и атакующих, одетых в мундиры цвета фельдграу. Причем последних было значительно больше. Каждый русский солдат, погибший на этих рубежах, прежде чем погибнуть, убил как минимум трех-четырех врагов. А некоторые опорные пункты, приспособленные к круговой обороне, даже оказавшись в тылу боевых порядков немцев, до сих пор продолжали сражаться в полном окружении. Прилетавшие к ним по ночам У-2 легко бомбардировочных авиаполков сбрасывали им патроны, медикаменты и продовольствие, а также густо поливали осаждающих наши опорные пункты из выливных приборов густым адским студнем. носившим непонятные наименования на пал. Иногда, оказавшись в безнадёжной ситуации, осаждённые опорные пункты вызывали огонь на себя, погибая вместе с врагами под залпами гвардейских реактивных миномётов и тяжёлых гаубиц. Немцы уже не шли вперёд, они ползли, истекая кровью. Шёл пятый день сражения, а ударные группировки вермахта Всё ещё топтались у третьего рубежа советской обороны, в то время как по плану Блау им уже полагалось прорвать фронт, загнать растрёпанные и потерявшие всё управление части сороковой и двадцать первой армий в котлы и взять Касторную и Старый Оскол. Потом, перерезав проходящую в тылах Русского фронта ракадную железную дорогу, рвануть по прямой на восток в направлении Дона. Но, видимо, не судьба. Пытаясь любой ценой выполнить поставленную им задачу, немецкие генералы бросали в бой последние резервы, предназначенные для развития успеха. Ведь им казалось, ещё одно усилие, ещё один брошенный в бой свежий пехотный батальон, танковая рота, батарея орудий, и фронт будет прорван. И тогда они отыграются за всё. Но когда была прорвана первая линия большевицкой обороны из трёх рядов траншей, в километре позади неё оказалась вторая, ещё более мощная. А когда была прорвана и она, то обнаружилось, что первые две линии это ещё цветочки, а третий оборонительный рубеж стоит двух предыдущих вместе взятых. Это как три последовательных двери в квартиру. Первые из рейки картона, вторая из дуба и самые последние третьи сийфовые и из лучшей броневой стали. Самое тяжёлое положение сложилось в ударной группировке шестой полевой армии, действующей с Усского плацдарма под Белградом. Переправы через Северский Донец в первый же день боёв были разрушены советской авиацией. и штурмующие советскую оборону немецкие войска оказались, по сути, на голодном пайке. Особенно досталось действовавшему в составе 6-й армии 40-му танковому корпусу, который получал не больше четверти от требуемых поставок горючего. В немецких войсках, где в еще совсем недавно полнокровных ротах осталось 15-20 человек, нарастала усталость от боев, и общая апатия. Обещанные фюрером помести и славянские рабы уже не так завлекали солдат, как раньше. Введённые в бой свежие венгерские части воевали достаточно стойко, но без огонька. Это была не их война, и они предпочли бы сидеть где-нибудь в тыловых гарнизонах, а не гибнуть под шквальным огнём русской артиллерии, засыпающей всё вокруг тяжёлыми снарядами. Итальянцы и румыны начавшие наступление с нескрываемым энтузиазмом после первых кровопролитных атак на неприступную оборону русских в стиле прошлой великой войны совершенно упали духом. Их приходилось гнать в бой под угрозой пулемётов. Ещё хуже себя вели перебрасываемые со второстепенных участков фронта, пока ещё малочисленные, так называемые французские добровольцы, которых поставили перед выбором: или концлагерь или восточный фронт. Но всё это уже были бессмысленные метания. Резервов для развития успеха, даже в случае прорыва третьей линии, у немцев не оставалось. И если сказать честно, операцию надо было отменять ещё пару дней назад. Но немецкие генералы продолжали бросать войска в самоубийственные атаки, бессмысленно сжигая людские и материальные ресурсы. при этом никто не мог дать гарантий, что за третьим рубежом обороны не будет обнаружено четвёртые или что ещё хуже, изготовленный к контрудару механизированный корпус генерала Бережного, известного среди своих германских коллег как вестник смерти. А разобравшись с положением на фронте, фельдмаршал Лист и рад был бы прекратить атаки и перейти к обороне, но это было не в его власти. Фюрер и послушно поддакивающий ему Кейтель требовали наступления, наступления и только наступления, и переубедить их могла лишь грядущая катастрофа. А в том, что рано или поздно нечто подобное произойдет, фельдмаршал Лист был уверен. Если русские заранее знали о плане Блау и подготовили на направлениях главных ударов мощную и шлонированную оборону, Но глупо было бы считать, что у них в кармане нет ещё каких-нибудь сюрпризов, способных поставить понесшие тяжёлые потери немецкие войска на грань поражения. После того, что они совсем недавно совершили во время Брянско- Орловской наступательной операции, думать иначе был бы абсолютным безумием. Вильгельм Лист безумцем не был, а был старым штабным работником, И такие моменты видел сразу и однозначно. Верден в определённый момент для германской армии должен был смениться Седаном, и чтобы предотвратить подобное развитие событий, времени почти не оставалось. Возможно, что докладная записка Кейтелю, написанная листом в этот критический для обстановки на фронте день, и спасла впоследствии его жизнь и даже в какой-то мере карьеру. Но безусловно, что именно этот документ, наряду с некоторыми другими, лёг в основу легенды о тупом австрийском ефрейторе, который помешал выиграть войну идеальным германским генералам. Все эти события под Курском и Белградом происходили на фоне разразившегося в тылах группы армий Юг транспортного коллапса. вызванного ударами русской авиации по мостам и железнодорожным узлам и действием десятков и сотен больших и малых партизанских отрядов и отдельных диверсионных групп. То, что происходило на железнодорожных магистралях по обе стороны от Днепра, историки потом назовут паровозной резня. 4 июля 1942 года. 16.25. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. Войдя в кабинет Верховного, Василевский молча расстелил перед заинтригованным вождём карту Центрального фронта и постучал пальцем по тому месту, где были изображены советские оборонительные позиции на Воронежском направлении. "Немцы выдыхаются, товарищ Сталин", сказал он вождю. В полосе 40-й армии за последние сутки противнику не удалось продвинуться ни на шаг. Немецкие атаки проводятся спорадически и небольшими силами. Судя по данным авиаразведки, каких-либо значительных резервов во втором эшелоне противника больше нет. Все наличные силы фон Вейхса втянуты в тяжелые бои. Такая же примерно обстановка сложилась в полосе 21-й армии, на Белгородском плацдарме, где наши войска контратаками штурмовых батальонов даже сумели потеснить немцев с уже занятых ими позиций и на отдельных участках фронта восстановили положение на 28 июня. Второй день там идут ожесточенные встречные бои, притягивающие к себе последние остатки резервов группы армий «Б». Сегодня утром немцы попытались там ввести в бой бой отдельные румынские подразделения из 6-го армейского корпуса, а это значит, что игра с их стороны пошла ва-банк. Более того, нашей радиоразведке удалось перехватить и расшифровать донесения нового командующего группой армий Юг, фельдмаршала Листа, Гитлеру, который после смерти Гальдера и Йодля принял на себя обязанности главнокомандующего ОКВ. В донесении лист сообщает о том, что дальнейшее продвижение к Воронежу на направлениях главных ударов далее невозможно, и что резервы Вейхса и Паулюса полностью втянуты в тяжёлые наступательные бои. Сопротивление наших войск с каждым часом нарастает, и потери ударных группировок на данный момент составили до 70% боевой техники и около половины личного состава. Наступательный порыв передовых частей иссяк, а коммуникации в тылу группы армий Юг нарушены действиями нашей авиации и партизан, из-за чего войска не получают подкреплений и положенного им снабжения. Филдмаршал Лист просит Гитлера разрешения отдать подчинённым ему войскам приказ перейти к жёсткой обороне. Я понял вас, товарищ Василевский, кивнул Сталин. Если немцы выдохлись, то скажите, какое положение на Воронежском направлении у наших войск и есть ли ещё у товарища Жукова неистраченные резервы? Положение наших войск вполне устойчивое, товарищ Сталин, ответил Василевский. Третий рубеж обороны будет удержан, резервы для восполнения потерь В сражающихся фронтовых частях растрачены меньше, чем наполовину. Еще не введена в бой сконцентрированная в районе Касторной на случай возможного встречного контрудара 5-я танковая армия генерала Лизюкова. — А что по этому поводу говорит товарищ Жуков? — поинтересовался Верховный. — Каково его мнение насчет перспектив немецкого наступления? — Товарищ Жуков, — ответил Василевский, — считает, что немецкое наступление уже выдохлось и никаких перспектив не имеет. Все свободные от участия в боевых действиях танковые, моторизованные и даже пехотные дивизии расположены на южном фланге группы армий Юг между Харьковом и Днепропетровском, и их переброска в северном направлении к Курску или Белгороду пока не обнаружена. Вместо этого противник снимает с так называемых спокойных участков фронта и из столовых гарнизонов мелкие группы солдат и формирует из них маршевые пополнения. В частности, без резервов остался 55-й армейский корпус, занимающий оборону на южном фланге нашего Брянско-орловского выступа, в результате чего в его составе остались лишь наспех сформированные и плохо вооружённые и мотивированные французские, голландские, бельгийские и датские так называемые добровольческие части. Это ещё раз доказывает, что сосредоточение нами ударной группировки из мехкорпусов Оснас, Бережнова и Катукова и второй ударной армии в Брянско-орловском выступе противником не вскрыто, ибо в противном случае он не рискнул бы оголять это направление. а скорее усилил бы его свежими бронетанковыми частями это хорошо что немцы проявляют такую неосторожность я бы сказал даже беспечность прервал верховный василевского но достаточно дали всего этого для того чтобы ввести в бой нашу главную ударную группировку и дать команду приступить к реализации плана большой орион возможно что немцы только этого и ждут чтобы устроить нам очередную ловушку. Не нравится мне то, что немцы, даже при провале общего плана, не желают трогать первую танковую армию Ромеля. Возможно, и какой-то товарищ Сталин, ответил Василевский. Но всё же маловероятно. Скорее всего, противник решил использовать первую танковую армию как мощный мобильный резерв на случай отражения нашего наступления. Поэтому пока не отмечена переброска частей 1-й танковой армии Роммеля в исходные районы для наступления в направлении Лозовая Сталина, для чего, по данным нашей разведки, эти дивизии предназначались изначально. Это значит, что не прекращая безуспешных атак на Воронежском направлении, на других участках фронта германское командование пока решило сделать паузу и посмотреть, какая там сложится обстановка. Есть сведения, что сработала наша дезинформация о выходе мехкорпуса Бережного из Брянско- Орловского выступа. И теперь немецкое командование ожидает его появления в районе Харьков-Днепропетровск со стороны станции Лазавая. Поэтому-то оно и держит в том районе танковую армию Роммеля. Так это же просто замечательно, товарищ Василевский. Вождь улыбнулся и пригладил рукой усы. Немцы ждут Бережного с юга, а он неожиданно для них появится с севера. Самое главное точно рассчитать время его появления, чтобы большой Орион был проведён с максимальным успехом и минимальными потерями. Как говорил товарищ Ленин, надо чётко уловить тот момент, когда вчера было ещё рано, а завтра будет уже поздно. Василевский посмотрел вождю прямо в глаза. Я полагаю, товарищ Сталин, что такой момент наступит уже завтра, твёрдо сказал он. Вы точно уверены, что он наступит именно завтра, товарищ Василевский? Верховный внимательно посмотрел на начальника Генштаба. Может быть, нам лучше подождать ещё несколько дней, чтобы вражеские атаки окончательно выдохлись и только потом отдать приказ на большой Орион? Никак нет, товарищ Сталин, твёрдо ответил Василевский. Немцы уже поняли, что план Блау провалился, и в самое ближайшее время, возможно, что даже через несколько часов, фельдмаршал Лист отдаст приказ о переходе своих войск к обороне. При этом он несомненно обратит внимание на ослабленный участок своего фронта напротив Орла и начнёт его спешно укреплять всем, что у него окажется под рукой. Немецкую оборону в районе Орла наши войска прорвут в любом случае, но эта пауза будет стоить нам потерянного времени и лишних жертв, которых нам хотелось бы избежать. Сталин взял со стола трубку и начал задумчиво вертеть её в руках, растягивая повисшую в воздухе тишину. Затянувшаяся пауза длилась несколько минут. Наконец, Сталин произнёс: А что по этому поводу думает сам Бережной? Насколько я помню, его прогнозы и анализ ситуации обычно оказывались верными. Кроме того, это ему и его корпусу предстоит выполнить главную задачу Большого Ориона отрезать от основных сил германской армии почти миллионную группировку. Нам нужен коренной перелом в войне, а не просто очередная победа. Вы правы, товарищ Сталин, согласился Василевский. Мех корпус Бережного будет на острие главного удара, расчищая путь группировкам второго эшелона, и от его успеха в значительной степени зависит и успех всей операции. Сталин хмыкнул, снял трубку телефонной че и сказал: Товарищ Иванов у аппарата. «Дайте полевой КП 1-го мехкорпуса ОСНАЗа и пригласите генерала Бережного!» «Слушаюсь, товарищ Иванов!» — прозвучало в трубке. Качество и громкость звука в американских телефонах ВЧ были такими, что Сталин разговаривал, держа телефонную трубку на некотором расстоянии от уха, и слова его собеседника были слышны, словно проводилось селекторное совещание. На некоторое время... В кабинете наступила тишина, прерванная вскоре чуть хрипловатым голосом генерала Бережного. Добрый день, товарищ Иванов. Генерал-лейтенант Бережной слушает вас. Добрый день, товарищ Бережной, ответил Верховный. Скажите, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию и готов ли ваш корпус к наступлению? Корпус и приданные ему части усиления к наступательным действиям готовы, товарищ Иванов. доложил Бережной. С момента начала немецкого наступления корпус моим приказом был переведён на шестичасовую готовность к маршу. Что же касается сложившейся ситуации, как на фронте, передо мной, так и вообще, то я оцениваю её как крайне благоприятную. Именно такого положения на фронте мы и должны были добиться, чтобы наш план сработал с максимальной эффективностью. А французы Без поддержки немецких частей в первой линии вряд ли смогут оказать нам серьёзное сопротивление и будут полностью уничтожены. Вы, товарищ Бережный, строго сказал Сталин, французов пока поберегите. Возможно, что они нам ещё понадобятся живыми и относительно здоровыми. В самое ближайшее время вы получите от товарища Василевского соответствующий сигнал. Так что готовьтесь. «Желаю вам успехов и до свидания!» «До свидания, товарищ Иванов!» — ответил Бережной, и вождь положил трубку. «Товарищ Василевский», — сказал он начальнику генштаба, — «отправляйтесь к себе и отдайте приказ всем соединениям, задействованным в операции «Большой Орион» начать наступление завтра в три часа утра. Да, и еще». Дайте команду товарищу Жукову немедленно при поддержке артиллерии фронта начать отвлекающие атаки штурмовыми батальонами на Воронежском направлении. Видимо, действительно пора начинать. Надеюсь, что не только бережно и в резерве держать свои войска в состоянии полной боевой готовности.